— Заметила. И очень тебе благодарна, Сэм. Ну так как же? Будешь у меня кучером? — Мисс Карлетт, спасибо вам, мэн. Только я лучше уж в тару подамся. Большой Сэм стоял, не поднимая на нее глаз, бесцельно чертя голым пальцем ноги в пыли и дороге. Ему было явно не по себе. — Но почему же? Я буду тебе хорошо платить.